Его звали Генри Беккет, и дело было утром понедельника. Он только что проснулся и теперь смотрел в окно на женщину в экстремально короткой юбке. «Меня это уже почти не волнует», — подумал Бэккетт. «И это скверно. Женщина должна что-нибудь надеть, иначе с нее будет нечего снять. Голое мясо, всего лишь голое мясо. В трусах он отправился в ванную бриться, но когда взглянул в зеркало, то обнаружил, что его лицо стало золотистого цвета, да ещё в зелёный горошек. Беттит зажмурился и, снова открыв глаза, выронил помазок. Отражение оставалось золотистым в зелёный горошек. Стены зашатались. Генри, придерживаясь за раковину, вышел из ванной, кое-как добрался до спальни и рухнул на кровать лицом вниз. Его сознание лихорадило. Поднялась тошнота. Он пролежал без движения минут пять, затем поднялся, вернулся в ванную и встал перед зеркалом. Золотистая физиономия в зеленый горошек. Ярко-зеленые пятна на ярко-желтой коже. Он покинул ванную и подошел к телефону. — Алло, это Генри Беккет. «Я не смогу сегодня выйти. Я болен». «Что? Ужасное расстройство желудка. Просто кошмарное». Он повесил трубку и снова посетил ванную. «Бесполезно. Все без изменений». Пустив воду в ванну, он вернулся к телефону и позвонил в поликлинику. Сестра сказала, что может записать его на прием в следующую среду. «Послушайте!» — закричал он в трубку. «Это критический случай!» «Я должен показаться доктору немедленно! Вопрос жизни и смерти!» «Я не могу вам сказать...» «Нет, не могу, но, пожалуйста, запишите меня на сегодня!» «Умоляю!» Ему назначили на 3.30. Он разделся и забрался в ванну. Теперь выяснилось, что всё его тело постигло та же участь. Оно стало совершенно всё золотистое и в зелёный горошек. И живот, и спина, и мошонка, и пенис... И ничем это не смывалось. Ни мылом, ни шампунем. Генри вылез из ванной, вытерся и стал одеваться. Зазвонил телефон. Оказалась Глория, его подружка. Они работали вместе. — Глория, не могу я сказать тебе, что случилось. Это так ужасно. — Да нет, не сифилис, это хуже. — Ну, не могу я тебе объяснить. Ты просто не поверишь. Глория пообещала прийти в свой обеденный перерыв. — Пожалуйста, не надо, детка, иначе, иначе я покончу с собой. — Тогда я приду. Прямо сейчас! — закричала она. «Прошу, — Прошу, умоляю, не надо! Она дала отбой. Генри постоял, таращась на телефон, затем повесил трубку и снова сунулся в ванную. Без изменений. Тогда он вернулся в спальню и лёг на кровать. Он лежал и смотрел в потолок, покрытый паутиной трещин. Странно. Ведь он впервые заметил эти трещины на своем потолке. И выглядели они приветливо, элегантно и даже обаятельно. До его слуха доносился уличный шум. Щебет птиц, голоса людей. Какая-то женщина уговаривала своего ребенка. «Ну, иди быстрее, пожалуйста!» И периодически жужжал самолет. Задребезжал дверной звонок. Бакет выскочил в переднюю комнату и, приоткрыв штору, выглянул наружу. Это пришла Глория. На ней были белая блузка и голубая летняя юбочка. Такой привлекательный он ее давно не видел. Рожеватая блондинка в самом соку, правда, нос слегка толстоват и портит первое впечатление, но со временем и он становится милым. Генри замер. Он слышал, как тикает его сердце, словно пусковой механизм бомбы в пустом шкафу. Казалось, все его внутренности удалили, и осталось одно лишь сердце. Гулкая пустота образовалась внутри. Огромная пустота. «Я не могу тебя впустить, Глория! Открой дверь к чертовой матери! Ты недоумок!» Она металась у окна, пытаясь заглянуть сквозь шторы внутрь. «Глория, ты не понимаешь! Я сказала, открой дверь!» «Ладно!» — закричал он в ответ. «Чёрт с тобой! Сейчас!» Пот бежал у него с головы, заливая уши, шею, глаза. Генри подошёл к двери и резко отворил её. «Боже!» — вскрикнула Глория, закрывая рот рукой. «Я говорил тебе! Пытался остановить! Я предупреждал!» Генри отошёл вглубь комнаты. Глория прикрыла дверь и последовала за ним. «Что это? Я не знаю!» «Черт, понятия не имею! Не прикасайся ко мне! Вдруг это заразно!» «Бедный Генри! Мой несчастный мальчик!» Она продолжала следовать за ним. Генри, отступая, споткнулся о мусорную корзину. «Ай! Черт, ну я же сказал тебе, не приближайся!» «Ну почему? Ты даже стал красивее!» «Красивее?» — завопил Генри. «Но я не могу продавать страховые полисы в таком виде!» «Это ты понимаешь?» И вдруг они оба засмеялись, но потом он опустился на кушетку и заплакал. Обхватив свою золотистую в зеленый горошек голову руками, он горько рыдал, причитая «Господи, ну почему это не рак, не сердечный приступ, что-нибудь простое и понятное?» «Бог обосрал меня с ног до головы, просто взял и обосрал». Глория стала целовать его в шею, руки, но он оттолкнул ее. — Прекрати! Прекрати это! — Я люблю тебя, Генри, и мне это вовсе не мешает. — Ты рехнулась, чертова баба! — Да, наверное. — Когда ты идешь к врачу? — В полчетвертого. — Мне нужно возвращаться на работу. Ты позвони мне, когда что-нибудь прояснится. Я освобожусь к вечеру. — Ладно. — Ладно. И Глория ушла. В 3.10 Генри натянул шляпу на глаза, обвязал горло шарфом, надел темные очки. Он ехал к доктору, стараясь смотреть только прямо перед собой и не привлекать ничьего внимания. К счастью, ему это вполне удалось. В приемной у доктора все посетители читали прессу — лайф, лук, ньюсуик и так далее. Стульев и диванов едва хватало. Стояла невыносимая жара, слышался шорох переворачиваемых страниц. Генри уткнулся в свой журнал и старался не привлекать к себе внимания. Минут пятнадцать 20 все шло нормально, но потом маленькая девочка, игравшая с воздушным шариком, оказалась совсем рядом. Шарик отскочил от башмака Генри, девочка подбежала, подхватила шарик и посмотрела на странного дядю — Затем она бросилась к своей матери, уродине с ушами, как блинчики и крошечными паучьими глазенками. «Мама — Мама! — загласила девчонка. — А что у этого дяди с лицом? Мама сказала, -ш -ш — Но оно все желтое и в больших лиловых пятнах. — Мэриэн, я сказала тебе, замолчи. Прекрати свою беготню и сядь рядом со мной. — Слышишь? Немедленно сядь. — Ну, мамочка! — захныкала девчонка, но села рядом. Она сидела, шмыгала носом и глазела на Генри. Вскоре их вызвали к доктору. Пациенты заходили и выходили из кабинета, наконец вызвали и Генри. — Мистер Беккетт, как вы себя чувствуете? — спросил доктор, что-то записывая. — Посмотрите на меня и увидите. Доктор поднял голову и вскрикнул. — О, господи, боже мой! — Вот так примерно и чувствую, — сказал мистер Беккетт. «Я никогда не видел ничего подобного. Пожалуйста, разденьтесь и садитесь за стол». «Когда это впервые случилось?» «Сегодня утром, когда я проснулся». «Как вы себя чувствуете?» «Как будто меня вымазали говном, которое не стирается». «Не, я имею в виду физически». «До того, как посмотрел в зеркало, превосходно». Доктор замерил давление. «Давление в норме». «Ладно, док». «Давайте отбросим эти формальности и перейдем к делу. Вы не знаете, что со мной, так?» «Не знаю. Никогда не видел ничего подобного. У вас какое-то произношение странное. Откуда вы?» «Из Австрии». «Ну-с, профессор из Австрии. И что вы намерены со мной делать?» «Не знаю». Возможно, вас нужно показать дерматологу, госпитализировать, сделать анализы. Не сомневаюсь, что мной там заинтересуются, но это не пройдет. Что не пройдет? То, что на мне. Я чувствую всем нутром, что это уже никогда не пройдет. Доктор решил послушать его сердце. Но Генри отвел стетоскоп и стал одеваться. «Не торопитесь с выводами, мистер Беккет, пожалуйста», но Генри не слушал. Он ушел, оставив и шляпу, и шарф, и темные очки. Вернувшись домой, он взял свое охотничье ружье и все боеприпасы, которых хватило бы перестрелять целый батальон. Затем сел в машину и отыскал съезд с автострады, который вел к высокому холму. С этого холма открывался вид на всю окрестность — И особенно хорошо просматривался поворот автострады, на котором все машины значительно сбавляли скорость. Почему Беккет облюбовал именно этот холм, он и сам не знал. Оставив машину внизу, Генри взобрался на самую вершину холма, обтер пыль с оптического прицела, заслал патрон в патронник, снял с предохранителя и залег. Сначала у него ничего не получалось. Пули ложились мимо цели. Потом он сообразил, что не учитывает скорость движения машины и стал спускать курок чуть раньше. И хотя автомобили двигались примерно с одной скоростью, он интуитивно менял поправку на скорость для каждой машины. С первым попаданием получилась странная штука. Пуля угодила водителю в лоб, и Генри показалось, что мужчина посмотрел прямо на него, будто знал, где он залег. Затем автомобиль перевернулся, врезался в ограждение и снова встал на колеса. И тут Генри выстрелил в следующую машину, которую вела женщина. Попал в двигатель, и машина загорелась. Но женщина продолжала сидеть за рулем, орать и махать руками. Генри не хотел видеть, как она сгорит заживо, и пристрелил ее. Движение остановилось. Люди стали выскакивать из своих автомобилей и разбегаться. Он решил... Больше не стрелять в женщин. Неприятное ощущение. Да и в детей тоже. А этот доктор из Австрии. Зачем он не остался у себя в Австрии? Что, там нет больных? Генри успел уложить четверых или даже пятерых перед тем, как внизу сообразили, откуда ведется огонь. Подъехали патрульные машины и кареты скорой помощи, копы перекрыли автостраду. Генри дал медикам погрузить трупы и раненых, он не стрелял в медработников. Он охотился за копами и подстрелил одного. Настоящего Борова завалил. Ощущение времени пропало, стемнело. Генри чувствовал, что они приближаются. Он не стал дожидаться их на одном месте, а выдвинулся навстречу, на левом фланге он устроил засаду, в которую угодили два копа, но огонь справа заставил его отступить. Возвращаться на старую позицию было неразумно. Он попытался прорваться еще раз, но его встретили плотным огнем. Пришлось медленно отползать на вершину холма, прикрываясь чем возможным. Он слышал их переговоры, проклятие в его сторону. Их было очень много. Он прекратил стрелять и затаился. Вскоре он разглядел за кустами ногу, прицелился чуть выше, где, по его расчётам, должно было начинаться тело. И спустил курок. Раздался крик. Генри продолжил отступление на вершину. Стало совсем темно. Глория его бросит. Если бы с ней судьба сыграла такую красочную шутку, он бы её бросил. Разве можно с жёлтой в лиловую крапинку девицей заявиться, ну, скажем, на концерт Брамса? В конце концов копы оттеснили его к вершине, где он залег за камнями. Дальше копы идти не решались. На вершине не было кустов, чтобы укрываться, а всем им хотелось вернуться домой живыми. И он решил, что сможет продержаться довольно долго. Они закидали вершину осветительными ракетами. Несколько ракет Генри отстрелил, но их было слишком много. Полицейские приближались... Стреляли, не давали ему головы поднять. Смыкали кольцо. Чёрт, вот блядство. Ладно. Одна ракета вспыхнула совсем близко. Так что в её свете он увидел свои руки, сжимающие ружьё. Он присмотрелся внимательнее. Его руки были белыми. Белые? Всё прошло. Он снова стал белым. «Белым! Белым! Эй!» – заорал он! «Я сдаюсь! Сдаюсь! Всё! Всё!» Генри разорвал на себе майку и осмотрел грудь. Белая! Он стянул остатки майки, намотал надулы ружья и стал махать. Стрельба прекратилась. Нелепый, безумный сон закончился. Человек в горошек исчез! Клоун испарился! Что за шутка? «Вот же дерьмо!» «Да было ли это всё на самом деле?» «Этого не могло случиться. Возможно, всё это плод его воображения, или же...» «Это было наяву». «А Хиросима была?» «И вообще ре реальность существует?» Он выбросил ружьё, швырнул со всей силы, затем стал медленно приближаться. Руки у него были подняты над головой. Он кричал «Я выхожу! Сдаюсь! Сдаюсь! Я сдаюсь!» Он слышал, как копы двинулись ему навстречу. Они переговаривались... Что будем делать? Не знаю, будь на чеку. Он убил Эдди Уивера. Ненавижу таких ублюдков. Он приближается. Сдаюсь! Я сдаюсь! Один из копов выстрелил пять раз подряд. Три пули попали Генри в живот. Две пробили легкие. Все остановились и не двигались с места несколько бесконечных минут. Наконец, тот, кто стрелял подошел к телу и носком ноги перевернул его с живота на спину. Это был черный полицейский Адриан Томпсон, 236 фунтов в весу. Он уже почти выплатил кредит за дом в западной части города и теперь стоял и ухмылялся в лунном свете. Вскоре и движение на автостраде возобновилось в обычном режиме.